Глава 18. Я предложила поехать на моей машине, потому что поняла, что если машина будет поцарапана при привязывании к ней елки не буду так волноваться за свою машину как за его он с таким энтузиазмом отнесся к нашей поездке что вскоре я уже сидела за рулем и мы причаливали к пункту продажи елок благодаря его советам в основном звучащим примерно одинаково поверни направо теперь направо поворот в отличие от моего бывшего Тайлер не раздражался от того, что я путаю право и лево. Он просто принял это. Мне очень понравилось это его качество. Мне многое нравилось в нём. Голая правда. Я встряхнула головой, пытаясь перестать думать о нём голом. Я была так рада, что невозможно было читать чужие мысли. Особенно потому, что Тайлер вёл себя как обычно а я чувствовала себя гораздо более неловко, чем когда-либо. Он рассказывал об исследовании, которое проводил в интернете, чтобы понять, как выбирать ёлку. А я, как плохая девочка, все ещё представляла, как раздеваю его. Я знала, что нельзя думать о нём в таком ключе. Но ещё больше, чем до этого. Он сказал, знаешь, у меня никогда раньше не было живой ёлки. Да? У мамы была искусственная ёлка, которую она иногда наряжала. В основном, когда у неё появлялся новый муж или бойфренд, которого она хотела впечатлить. Я снова почувствовала родство душ, нечто объединяющее нас, потому что наш детский опыт был схож. Мы оба знали, каково это — иметь ужасных родителей. Наши ёлки всегда приходили с доставкой, так что это первый раз, когда я сама выбираю. «Елки? Прямо много?» «Рождество в моем доме было похоже на жизнь в лесу, покрытым мишурой». «Какую купим?» «У меня нет конкретных планов», — сказал он. «Давай посмотрим и выберем». Мы прошли несколько ларьков с традиционными елочными украшениями. Фонарики, шарики и все такое. Тайлер тоже обратил на них внимание. «У меня нет украшений». «Купим?» Ух, сказал он разочарованно. Я думал, ты мне сделаешь. Я толкнула его в плечо, и он засмеялся. Шутка. Пойдём, купим. Я плачу. Да, теперь платишь ты, потому что твоя очередь. И потому что это будут твои рождественские украшения, а не наши. Однажды я съеду, и ты украсишь ёлку для кого-то другого. Мне стало грустно от этой мысли. Эй, что с тобой? Я улыбнулась, надеясь, что он ничего не заметит. Всё в порядке. Немного странно не покупать розовое. Он взял в руку пару серебряных бусин. Почему вдруг розовое? Это не рождественский цвет. Это любимый цвет мамы. А так можно было? Я взяла цилиндрическую коробку с красными, зелёными и серебряными шарами. Не думая что у всех одинаковое представление. «Купи еще крючочков». «И подставку под дерево», — сказала я. Он сделал, как я сказала. «А у тебя есть любимый цвет?» «Нет, я же не сумасшедшая». «Нет, люблю носить темно-зеленый и фиолетовый, потому что у меня светло-карие глаза, которые кажутся коричневыми или зелеными в зависимости от цвета одежды. Можно надеть цветные линзы, но не думаю, что стоит» потому что у тебя красивые глаза. Люблю, как они меняются». Он отошёл, чтобы расплатиться за наши покупки, указывая на коробку в моих руках, когда говорил с кассиром. Моё сердце остановилось, и я заволновалась, что понадобится искусственное дыхание. «Что только что произошло? Он назвал меня красивой? Снова? Или просто мои глаза?» но это часть меня, так что в целом и меня. Блаженно кружилась голова. Я была ошарашена. И, если честно, эмоции просто переполняли меня. Он только что сбросил еще одну красивую бомбу на меня. Как раз после того, как я увидела его тело во всей блестящей красоте. Это было слишком. «Пойдем», — сказал он, — «чего ты ждешь? Пойдем искать елку». О, я ждала многого. В данный момент в первую очередь ясности. Я постаралась ни о чем таком не думать, ни об одном его двусмысленном высказывании и заняться нашими поисками. Мы обсудили достоинство каждого деревца, решая, какие иголки нам больше нравятся. Я глубоко вдохнула. Просто обожаю запах хвои. В итоге вместо ёлки мы выбрали эффектную пихту с голым участком внизу у корней, который, как мы договорились, мы повернём к стене. Это было глупо, так как мы собирались видеть его каждый день и оба знали, как деревце выглядит. Тайлер вручил мне наши сумки, взял пихту и мы принесли её к одному из сотрудников. Сотрудник выбил чек на дерево, Затем провёл его через машинку, стрясающую лишние иголки. Это было бессмысленно, потому что сколько ни тряси, всех иголок заранее не стрясёшь, и пол всё равно будет ими завален. В этом году убирать их мне. Мы принесли всё в машину, загрузив сумки и пихту водрузив сверху на крышу. «Что теперь?» — спросила я его. Теперь я пойду искать того, кто умеет вязать правильные узлы, чтобы не упало Почему я от этого улыбнулась? Ты не умеешь завязывать узлы? Разве ты не был бойскаутом? Странно. Нет. Интересно. И ты не собираешься, как другие мужчины, притворяться, будто знаешь, что делаешь, в глубине души до самого дома, опасаясь, что деревце упадет с крыши. Снова нет. Мне нравится, что ты не стараешься впечатлить меня. Я не создан для того, чтобы нравиться. Вот в этом очень сомневаюсь. Мои глаза широко распахнулись. Это был внутренний голос, или я сказала это вслух? Так вслух или нет? Я начала паниковать. Он не отреагировал и просто пошёл за помощью. А не убежал в страхе и ужасе. Я выдохнула с облегчением, что это все-таки был мой внутренний голос, и никто больше не мог его услышать. Зазвонил телефон. Шей. «Хей!» — она перебила меня. «Давненько мы не разговаривали. Нам надо обменяться новостями. Хочу провести с тобой время и отпраздновать вчерашнюю победу моей сборной по Олимпиадам в региональном этапе». Теперь мы будем защищать честь штата. Как здорово, сказала я ей. Определённо это надо отметить. Ну что, сегодня вечером ты, я и Делия идём в Гилдет? Это был новый клуб, который недавно открыли в центре города. Я в деле. Время пришлю в СМС, сказала она. Только попробуй нас продинамить. Не буду, пообещала я и повесила трубку. я обернулась и увидела, как один из сотрудников ярмарки помогает Тайлеру хорошенько привязать пихточку. «Отличные узлы, надёжные, жаль ты не участвовал», подразнила я Тайлера. «Эй, я помогал». Типа того, когда он сказал «режьте здесь», я резал. «Это значит, я всё ещё могу побороться за звание настоящего мужчины». Мы быстро доехали обратно домой. Но когда припарковались, я поняла, что никак не могу снять деревце с крыши машины. Тайлер вытащил из багажника все сумки и зашёл за ножом, и я ждала с деревом на улице. Я знала, что вероятность, что кто-то стащит пихту с крыши машины, минимальна. Но это было наше рождественское дерево, и я не хотела, чтобы с ним что-то случилось. Он вернулся спустя пару минут и быстро обрезал тонкие веревки. «Я возьму низ, держи верх». Тащить дерево через прихожую, затаскивать в лифт, а затем в квартиру оказалось проще, чем я ожидала. Пиджин сразу же подошла понюхать, виляя хвостом, пока знакомилась с деревом. «Это дерево не для того, чтобы задирать ногу», — сказал ей Тайлер. «Куда ты хочешь ее поставить?» — спросила я. Он показал мне на уголок возле газового камина. Я согласилась, что смотрится идеально. Я поставила туда подставку, и Тайлер перенес дерево к ней. «Готово?» — спросил он. «Держи подставку, а я поставлю на нее ель». Кивая, я опустилась на колени рядом с подставкой. Он поднял дерево, но ствол не влез. «Слишком широкий!» — сказала я. «У подставок есть размеры?» «Не думаю», — кряхтя он уложил дерево на пол. «А вот эти три болта?» «Ослабь их, вставь в ствол и снова затяни». «Боже, какая же я дура!» «Еще один базовый жизненный навык у меня отсутствовал из-за моего воспитания». Следующая попытка увенчалась успехом, и дерево встало на место, а я закрутила болты. «Думаю, все», — сказала я. Он аккуратно выпустил дерево из рук. И я обрадовалась, что оно осталось стоять на месте. «Мы сделали это», — воскликнула я, вставая, чтобы осмотреть дерево целиком. «Из нас отличная команда». «Да, надо завести одинаковые футболки», — пошутил он и вытянул руку, давая пять. «Он протягивал мне руку». Я хлопнула по его ладони, надеясь, что моё разочарование незаметно. Если этот жест не указывал, что мы остаёмся просто друзьями, то что вообще указывало? Осталось ему только сделать большой плакат. «Мэдисон, я не влюблён в тебя». Тогда, наконец, всё станет ясно. «Выглядит выше, чем на рынке», — прокомментировал он. «Надеюсь, нам хватит украшений». Когда планировал украшать? Хорошая тренировка для меня перед зимним фестивалем. Может, оставим деревце голым до завтра, чтобы пиджин к нему успела привыкнуть. Затем устроим новый праздник без печенья. Ха-ха, у меня было чувство, что он еще долго будет мне припоминать пересоленное печенье. «Отлично», — сказал он, как будто ему еще надо убеждать меня проводить с ним время. Ему это было не нужно. Но мне было приятно, что он старался для меня. «Поставим мы рождественскую музыку, и после этого можем посмотреть кино». Я не знала, какие фильмы он любит. Но при том, что мы всегда смотрели только то, что я хотела, я поняла, что теперь его очередь выбирать. С одним исключением. Ты выбираешь только никаких фильмов ужасов. Если я захочу провести полтора часа в кошмаре, Я просто пообедаю со своей мамочкой». Он засмеялся и сказал. «Хочу посмотреть что-нибудь рождественское. Звучит очень мило, вообще идеально». Мне взгрустнулось, когда я задумалась обо всех семейных традициях, которые я пропускаю. Но наше совместное времяпрепровождение как-то компенсировало это. Тайлер перестал быть только другом и соседом по квартире. Он становился родным, как член семьи. Остаток дня каждый провел за своими делами. Тайлер пошел на тренировку и выполнил пару рабочих поручений. А я проработала планы уроков и сделала еще украшения к зимнему фестивалю. Шей написала, чтобы я была готова через полтора часа. Затем добавила. П.С. Беру такси, потому что собираюсь выпить столько алкоголя, сколько вешу сама. Я отправила в ответ смеющийся смайл и поняла, что с нетерпением жду встречи с подругами. Давно мы не встречались втроем для развлечений, например, танцев. Было приятно, что у меня намечаются настоящие встречи. Моя жизнь с бредом в основном состояла в том, что я сидела и ждала его звонка и приглашения на свидание. Завтра вечер встречи с друзьями и приватная вечеринка с Тайлером. Я надеялась, что первое мероприятие поможет мне понять суть второго. Я хотела узнать реакцию Шей и Делии, какой бы предвзятой она ни была. Мне нужен был взгляд со стороны, чтобы понять, выдумываю ли я всё, или между мной и Тайлером. Все движется к отношениям, а я слишком тупа, чтобы понять очевидное. Потому что я недавно пришла к выводу, что Брэд не только отучил меня доверять людям, я еще и разучилась в принципе понимать мужчин. Единственный мужчина, с которым я когда-либо встречалась, постоянно лгал мне, и я не знала даже, как выглядит нормальное общение. Как люди подают сигналы о влюбленности? как флиртует. Я была в растерянности, и слова и действия Тайлера меня только еще больше запутывали. Я не знала, должна ли я в них видеть только дружественный настрой или могла надеяться на нечто большее. Чтобы что-то понять, мне нужны были мои друзья. Было приятно снова нарядно одеться, не потому, что я пытаюсь сделать приятное своей семье или впечатлить Брэда или убедиться, что правильно одета для мероприятия. Нет, я надела короткое блестящее чёрное платье, накрасила глаза блестящими серебряными тенями, а губы красной помадой только для себя, чтобы чувствовать себя красивой. Когда я закончила с приготовлениями, вернулся Тайлер. Стал расхаживать туда-сюда по квартире. Шей написала, что едет, и я решила спуститься в холл и ждать ее там, чтобы такси не надо было парковать. Я чувствовала себя красивой и блестящей. И хоть и не одевалась для чьего-либо одобрения, мне все равно хотелось, чтобы мой внешний вид одобрили. Особенно Тайлер. «Скажи, как тебе платье?» — позвала я его, забрасывая удочку в надежде на комплимент. Он подыграл. «Идеальная работа для мужчины!» Ответил он со смехом в голосе. Я еще раз кивнула напоследок и вышла в комнату. Тайлер сидел на диване с одним из своих шпионских романов. Пиджин свернулась рядом, и он гладил ее. И я снова подумала, что это самая счастливая собака в мире. Он поднял глаза и просто уставился на меня. Стало даже неловко. Или только мне было неловко? Прошло, казалось, много времени, напряженность выросла, и я не знала, как все это объяснить. Или мне все это казалось? Он прокашлялся. «Идешь куда-то?» «Да», — сказала я дрожащим голосом, «со школьными друзьями. Мне показалось, будто я говорю, как двенадцатилетняя девчонка. но ну, в смысле, они работают в моей школе, Они тоже преподаватели. Я лепетала, как младенец. Я схватила сумочку со стола в прихожей, пытаясь собраться. Что происходит? Ты не сказал, как тебе мой наряд? Хм, ты выглядишь... да. Я испугалась. Я что, плохо выгляжу? Спросить ли об этом прямо? Решила не спрашивать. Не удалось выловить комплимент. Забрасывание удочки не сработало. Вздохнув, я запустила руку в сумочку, чтобы переложить кошелёк, и нащупала нечто. Я и забыла, что заходила накануне в зоомагазин, чтобы выбрать подарок для пиджин. Это была игрушечная голубка с розовыми крыльями, и я думала, что ей понравится. Я достала из сумки коробочку в подарочной упаковке и положила под ёлкой. Пока не забыла, Я купила подарок Пиджин. Теперь ёлка уже не выглядит так голо». Кладя подарок, я невольно приблизилась к Тайлеру. Он снова пристально смотрел на меня. и Я не могла понять, что он чувствует. «Ты купила рождественский подарок для собаки?» Его голос звучал с какой-то новой эмоцией. «Конечно, я люблю её. Ты у меня хорошая девочка, да, Пиджин?» Она счастливо гавкнула в ответ, виляя хвостом. Тайлер продолжал молчать. Я хотела прервать неудобное молчание и сказала. «Я пошла. Не смотри без меня, холостяка». Затем он пришел в себя. Его синие глаза засветились, и на лице засияла приятная улыбка. «Такое исключено». Моя шутка дала мне почувствовать себя относительно нормально. И я решила уйти, пока не испорчу ситуацию как-то еще. Мне было непривычно идти на мероприятие без Тайлера. С недавних пор мы проводили почти все свободное время вместе. Но все будет хорошо. Я думала, что расстояние не помешает. И надеялась, что друзья смогут помочь мне распутать клубок эмоций, которым стала моя жизнь. Потому что одна я уже не справлялась.